К вечеру Демьян запряг лошадь, попрощался, достал напоследок кисет, ловко одним движением руки свернул длинную козью ножку, протянул Регине Петровне, это был жест примирения. — Держи, — сказал, не глядя в лицо, — хоть лично баб, который курит, я не терплю. Мода такая военная пошла. — А вам и терпеть не надо, — отвечала с улыбкой Регина Петровна. — Это вот они терпят, — и указала на Кузьмёныши. — А вдруг еще приеду? сазар на Демьян. «Что скажете?» «Мы всем рады», — произнесла Регина Петровна и прикурила от уголька, козью ножку, держа ее за перегиб, как трубку. Хотела что-то добавить, но закашлялась. Демьян радостно захохотал. «Дерет, а?» — скрикивал удовлетворенно. «Это не ваше городское баловство. Самосадик-горлодер. Сам рубил. о как! Он достал из кармана лист газетки, оторвал половинку и отсыпал из кисета горсть буроватой крупнозернистой махры. «Пользуйся», — протянул воспитательнице. «Дымить будешь, когда скучно станет». Ребятам на прощание руку пожал. «А вы энта». «Поете-то, как артисты». «Да». «Я уморился, как хохотал. В клубе, в колхозе». И вдруг другим тоном насупившись. «Наверку жалко». Проковылял к телеге бочком. Так было ему ловчей. Присел на край, кипчонку на лысину нахлобучил и причмокнул на лошадь. Та сразу пошла. Уехал, не обернувшись, и будто не интересуясь ничем и никем. Легкая пыль висела долго над дорогой, ее золотило заходящее солнце. Регина Петровна поселилась с мужичками в домике. Как-то они ухитрились все трое спать на одной кровати. Кузьмёнышем постелили на полу, но они отказались, тесно там и душно. Бросили ломкого, но приятно пахнущего камыша в углу под навесом, и на нем устроили лежбище. Стены навеса были сплетены из того же самого камыша, только сухого, по ночам он поскрипывал. Первым делом они разыскали тростник, который Лысый Демьян называл сахарным. Всех угостили, и Регину Петровну, и мужичков, ели, пока он вдруг не кончился. Вкусный тростник придумали в хозяйстве, жуй да плюй, весь день бы так. Виноград тоже нашли, он стелился по земле, и под плетями, если их приподнять, можно было обнаружить буроватые грозди, вываленные в земле. Сашка сорвал, попробовал на язык, скривился. «Челюсть вывихнешь, кислятина!» Но Регина Петровна была иного мнения. Она попросила набрать ягод побольше, сколько влезет в корзинку. Тут же на глазах ребят вывалила гроздья в таз, помыла и стала давить булыжником. Потек мутный сок. Попробовали братья пальцем. И на язык. Скула воротит. Регина Петровна слила сок в бутыль, закрыла крышкой, а бутыль в погребок поставила. «Вино для праздника будет», — сказала. А какой, какой праздник? поинтересовались братья. Не знаю, сказала она, какой-нибудь придумаем. А праздники разве придумывают? спросил Сашка. Я считал, что они сами наступают. Иногда наступают, а иногда. Воспитательница посмотрела пристально на братьев, поинтересовалась. Вы когда родились-то? Чего? В голос спросили братья. Они не поняли вопроса. День рождения у вас, когда? Братья переглянулись. и вновь уставились на воспитательницу. «День? Почему день? А если мы ночью родились или утром?» «Ну, конечно», — произнесла она с улыбкой, — «у всех, всех на свете, даже у коров и телят и коз, есть свое число, когда они родились, и месяц, и год, у вас тоже есть, только вы его забыли, правда?» Колька вздохнула, посмотрел на Сашку, «У того мозги крепче, пусть он вспоминает. Если бы спросили, сколько банок джема, к примеру, в заначке, Колька бы сказал. а это. Но Сашка тоже молчал. — А мы сами придумаем число, — сказала Регина Петровна, и будет у нас праздник. Ну? — Колька тупо спросил. — Это когда? Регина Петровна что-то посчитала про себя, шевеля губами. — Ну, скажем, через недельку. — Семнадцатого октября устроит? — Не знаю, — сказал Колька. И Сашка сказал, не знаю. — А уедем когда? — поинтересовался Колька. — Куда уедем? — Куда-нибудь. «А вам тут не нравится?» — спросила Регина Петровна, обращаясь теперь к Сашке. Тот помялся. Про себя подумал. «Тут нравится. Нам там не нравится». Ему представилось, что портфельчик оставит их тут навсегда. В школу ходить не надо. Научится, как Демьян, козьи ножки крутить, махру рубить, косить траву, жрать тростник. А потом кто-нибудь из них женится на Регине Петровне и будет мужичков кашей кормить. Впрочем, нет, мужички тоже, наверное, вырастут. Они стадо пасти будут. Ладно, сказала Регина Петровна, справим день рождения, а там решим. Согласны? Ее голос, теплая ласка, умиротворили братьев. Они согласились ждать до праздника. А праздник это они уже знали по опыту: позовут в столовку, по одному сухарику дадут, и жмень семечек в придачу, и катись подальше, колбаски до самой Спаской. Если бы братья захотели придумать праздник, то они и сами бы придумали. Вон у Сашки голова оборотистая, он сколь хочешь этих праздников сочинит, и не надо там никакие рождения придумывать. А может, это все сказки, что безродный колонисты до да домовцы рождаются, может, они сами по себе заводятся, как блохи, скажем, как вши или клопы в худом доме. Нет их, нет, а потом, глядишь, в какой-то щели появились, копошатся жучки эдакие. И порожим немытым видно, по движениям особенным, хватательным. Да это наш брат беспризорный на белый свет выполз. От него, говорят, вся зараза, от него и моль, и мор, чесотка всякая. И так в стране продуктов не хватает, а преступность растет и растет. Пора его родного персидским порошком, да перетрумом, да керосинчиком, как таракашек морить. А тех, кто попрожорливее, раз и на Кавказ, да еще дустом или клопомором рельсы за поездом посыпать, чтобы памяти не осталось, вот глядишь, и не стало. и всем спокойно, на совести гладко. Из ничего вышли, в ничего и ушли. Какое уж там рождение, Господи! Все перетерпели в жизни братья, и уж день рождения как-нибудь перетерпит. Не такие трудности переживали. Да и когда это будет еще? Но вот странно, это в колонии время медленно шло. Там слоняешься, ждешь, когда тебя накормят. А тут дни мелькали, как вагоны поезда, который летит мимо. А все потому, что кузьмёныши занялись делом. По очереди ходили они под гору, к родничку, воду таскали для хозяйства. Там и умываться можно. Но этого братья откровенно не любили. Да и вредно холодной водой умываться. Кожа стирается, одежда намокает. И вообще ни к чему. Стадо гонять на луг тоже их забота. А вот коров дойти им Регина Петровна не разрешила. Тайком попробовали, не вышло. Как дала корова ногой по бодейке. Спасибо, не по башке. Коров звали Зорька и Машка, Так Демьян научил. Зорька крутобокая, бурая, незлобивая, ее-то братья и пробовали доить, а Машка худющая, в черных и белых пятнах, стервозная и капризная, к ней не подступись. Потом-то попривыкла, стала подпускать к себе воспитательницу Сашку, даже мужичков, но настороженно, с оглядкой, лишь Кольку не терпела. Как издалека завидит, шею вытянет, мокрый нос в его сторону повернет и нюхает. а если он захочет приблизиться, начинает копытом передним бить, рога в землю наставит, мычит, ругается, значит. Колька всерьез обижался на Машку, грозил издалека кулаком и уходил. Пробовали братья морочить корову, переодеваться и выдавать себя друг за друга, но корову, как тетку Зину, обмануть оказалось невозможно. На круглых жерновах, один круг за другим, мололи братья кукурузу. «Крутишь верхний». А в дырку зерна суешь, а из щели между кругами белое крошево сыплется. Его в сити протрясешь, вот тебе и мука, и крупа. Жертва словом. Хоть чуреки пеки, лепешки такие грубые, хоть мамалы говори. Это все особенно, в смысле пожрать, братья быстро освоили, вот только жарно вкрутить не любили. Сперва по очереди крутили, потом один Сашка у Кольки, как он заявил, терпелка не выдерживала. Зато он дрова и кизяки собирал с охотой. А Сашка кизиков видеть не мог. Ему легче сто раз жернов повернуть, чем один кизяк подобрать. По ихнему, может, это и кизики, сказал он, а — по-человечески, — все равно, — ага. Если бы он в колонии знал, он бы от колонистов, которые у забора кладут, столько бы добра вынес, на сто лет вперед топить бы хватило. Варили они рисовую кашу с молоком, пока был рис, а потом тыкву. Поперву, когда закатили с огорода тыквину величиной с одного из мужичков, Братья все крутились вокруг нее, пока Регина Петровна топором не разрубила на желтые куски. Оба тут же хватанули по куску, погрызли, погрызли, бросили. Думали, она как арбуз, она как кормовая морковь. Один вид, а вкус деревянный. Заявили воспитательницы, эту дылду жрать не станем. Это не дылда, а тыква, поправила она. Все равно, пусть ее Зорька с Машкой шамует или телята, они глупые, не разберутся. Регина Петровна рассмеялась, пригрозила. Еще добавку попросите. Не попросим, — пригрозили братья. И чего такие дылды на огороде место занимают? Большая, а дура, семечками набитая. Оригина Петровна куски на напротивишок и в печь на угли сунула. Пекла, колдовала и хитро помалкивала. Во время обеда положила по кусочку. Пробуйте. Привереда несчастный. Братья подумали, отщипнули. И еще отщипнули. Каждый ломоть подрумянился, на набух стал ароматным, сладким. Липкий мед по корочке тянется, вкуснотище, словом. Съели братья, посмотрели на противень. Сколько штук осталось? Регина Петровна погрозила пальцем, но добавок дала. Гордые братья сами не попросили б. Вот это был праздник, сплошное обжирание. Колька пальца вылезала и заявил, «Хорошо, что на Кавказе такая дылда растет». Это он Кавказ так похвалил, а заодно и тыкву. Сашка промолчал, но про себя отметил: в этом деле они маху дали, опозорились. Из молока делала Регина Петровна сметану, творог в мешочке из марли вывешивала, давала пить. Только молочную братьев не пошло, пили и морщились, старались удрать из-за стола. Глупенькие вы мои, уговаривала Регина Петровна, разливая по кружкам парное молоко. Вы своего счастья не понимаете, это же лучшее, что придумала для вас природа. А мы без природы, упрямо произносил Колька. И Сашка кивал, мы сами по себе. Так вы и есть природа. Вы еще какая природа, стихия, смеялась Регина Петровна и садилась пить сама. А чурек ломала на кусочки для каждого. чего, скажите, пожалуйста? Вы, когда вас много, такие неуправляемые. Вы же как пыльные буря, не удержишь, не успокоишь. А когда вас двое, еще им по кусочку чурека, вы другие и лучше. Не совсем, конечно, но лучше, лучше. Без шакалов хорошо, объяснил Сашка. А вот они приедут, так все расшарапят, и дылду, и молоко, и чуреки. — А сами? — спросила Регина Петровна, и вытерла белые губы и белые носы у мужичков. Они локали молоко, как котята, язычком изблюдец. Что сами? — Будто не знаете, — сказала Регина Петровна. Сашка хотел сказать, что не знает, но запнулся. — Они вчера заначку сколько сделали, положили туда три чурека, думали, воспитательница не заметит, еще муки в бутылку набили. Регина Петровна сметала со стола крошки, но видно было, что ждет она от братьев ответа, как соловей лето, черные брови свела, сердится, значит. На супесь присела и, подперев щеки руками, и, глядя мимо них, стала говорить, что вот, думала она, живут с семьей, да все у них общее, и все свое, а кто-то пошакали ведет себя, то есть сам у себя ворует, тырит, кажется, так называют, и это ей, Регине Петровне, ни в жизни не понять. Как можно у себя со стола украсть? Братья, не произнося ни слова, встали и пошли. Сперва к лугу, чтобы посовещаться, потом к заначке. Вернулись, и все добро, то есть чуреки и муку в бутылке, положили на стол. Больше об этом не вспоминали.